Третье. 810 Дальний кордон недалеко от Део. Вокруг уже совсем рассвело, но затянутое темными тучами небо набрасывало на окружающий мир пленку сумерек. Пажа посмотрел вверх и тяжело вздохнул. Такая погода никогда ему не нравилась. Еще будучи маленьким, если гуляя по улице он попадал в такую погоду, сразу шел домой. Вот и сейчас он спешил поскорее скрыться в стенах Д.О. для солдат, что мотают свою неделю отдыха. Паша чувствовал в себе последствия такой жизни. Сначала неделя в части, а потом неделя моталого к древу, притом в очень раннее время. Мешки под глазами и бледное лицо были лишь малой частью этих последствий. На голове стали появляться седые волосы, влажный кашель не переставал донимать по ночам, А про состояние кишечника и говорить было нечего. Из памяти стали вылетать мелочи, кости начали ныть, зрение ухудшалось все больше. Как объяснял Павлу Бром, у сталкеров такое случается редко. Скорее всего, это из-за такого темпа жизни и стресса. Неделю на тебя давит зона и служба разом. Вторая неделя проходит в вынюхивании планов. Бесконечное унижение старослужащими и беготня за периметры. Через блокпосты. То есть даже отдыха, который так необходим Павлу, он не получал. А ведь даже сталкеры отдыхали после похода за артефактами, сколько хотели. Да и ребята из антитрафика после операции не сильно усердствовали, не считая разве что руководство. Миновав дальний блокпост, Ковалев выпрямился во весь рост и побрел к своему корпусу ДО прогулочным шагом. Рядовой посмотрел на часы 8.13. Значит, Древ со своими ребятами уже должны были занять позиции. Однако автобус с туристами еще стоял возле корпуса их роты. Вообще-то как-то странно выглядит, что туристов загружают именно здесь, а не у отцепления спецотрядов, что были самым внешним слоем защиты от зоны. Паша остановился и стал глядеть на группу людей, что толпились у автобуса, лишь во весь рот зевнув. И что же их тут задерживает? Не все собрались? Нет, в таких экскурсиях не принято никого ждать. Тем более опоздавших не пропустил бы заслон спецотрядов. Но все вопросы рядового в миг улетучились, когда из корпуса стали выходить деды с большими белыми коробками в руках. Вот оно что, — подумал Паша и подошел ближе. Последними из корпуса вышли сержант Слепчук и капитан Токарев. Офицер с ухмылкой посмотрел на то, как солдаты грузят коробки в автобус и разгладил пальцем свои усы. Скорее всего, они спрячут их где-то под сиденьями. Паша с довольным видом посмотрел, как в два уазика, залазят деды по четыре человека, и улыбнулся. Обычно они лично не сопровождают груз, а посылают на это дело духов. А сейчас, видимо, решили ехать лично. Неужели настолько уверены, что антитрафик их уловку не просечет? Пора бы уже и догадаться, что в роте засел крот. Паша подошел к КПП и стал наблюдать за отъезжающими в зону туристами. «Езжайте, езжайте!» — с улыбкой на лице подумал про себя Павел. «Вас ждет нечто большее, нежели прогулка вдоль ближнего кордона». В этот самый момент к рядовому подошел Слепчук. Он оценивающим взглядом посмотрел на Ковалева с ног до головы и прищурился. «Чего ухмыляешься, прыщавый?» — кратчево проговорил сержант. «Смотрю, с каким удовольствием они в зону отправляются». Не поворачивая головы к сержанту, ответил Паша и зевнул. — Ты чё на ходу засыпаешь? — Так точно, товарищ сержант. Кашель ночью спать не давал. — Пойду, может, вздремну? — Не, не пойдешь, — ухмыльнулся сержант и поставил руки в бока. — Койки дедовские заправлять пойдешь. — Так точно, — вздохнул Паша и стал по стойке смирно. — Разрешите приступить? — Да ладно, не ссы», засмеялся сержант и похлопал Павла по плечу. — У меня к тебе дело важное найдется. А пока что иди спать. Есть. Совсем уже сонно проговорил солдат и побрел к парадному входу корпуса. Что-то больно любезен был Слепчук. Может, на радостях от новой партии? Вполне возможно. Значит, сейчас пойдет квасить со своими дедами-подельниками. Да и неважно сейчас было Паше, кто и где будет квасить. Сейчас главное было побыстрее лечь спать, а вечером отправиться снова в зону, чтобы встретиться с Древом и его свитой. Глаза у Паши высохли и защипало, словно в них песок насыпали, а голова закружилась. Ноги еле плелись, и то и дело постоянно спотыкались друг от друга. Все тело пронизывала сильная ноющая боль. Быстрее бы лечь, быстрее бы лечь. Еще только 820 восемь-двадцать. Поспать бы теперь хотя бы до обеда, если деды не разойдутся от пьяни. А может не идти сегодня к древу? А послать на смену рядового лысого? Нет. Дедушки давно уже взяли его на заметку, так что рисковать не стоило. Еще месяц назад он прокололся, возвращаясь из зоны. и теперь находился под неусыпным наблюдением шестерок Слепчука. И что же за груз такой в автобусе, что грузили совершенно открыто? Конечно, особо-то и не скрывали на реки своих грязных делишек, но все же не выставляли погрузку на всеобщее обозрение. А что за дело такое у Слепчука, как Паша? Не связано ли это дело с наркотой? Может и связано, но таких дел Павел постарается старательно уклониться. Вот интересно, жили себе сталкеры в зоне? Жили несколько лет, пока внезапно не пришло кому-то в голову, что неплохо он может нажиться на продаже наркотиков в зону. И действительно, сталкеры, как никто другой, разбирали товар очень быстро ведь в зоне наркотики были доступны несмотря на высокую цену так что превратилось загадочное явление природы в притон наркоманов и хотя в таких крупных группировках как долг или свобода это дело пытались контролировать кто сможет всех проконтролировать тем более чем крепче сжимаешь кулак контроля тем меньше все этому контролю поддается оставалось лишь надеяться на рост антитрафика и тогда может. Он сможет контролировать все больше и больше поставок, а потом и вовсе прекратит их. Паша прильнул головой к подушке и улыбнулся. Конечно, это все пока были лишь мечты. Брому со своей командой нужно менять свою тактику, ведь захват отдельных ввозов героина и других наркотиков не доставали нарикам очень уж больших неудобств. Сами они это считали лишь естественными тратами. И лишь поднимали цены на дозы. Но скоро все изменится. Пажа закончит службу и пойдет в антитрафик. Вот тогда он станет принимать куда большее участие в развитии стратегии группировки. Ведь Павел все же надеялся, что его назначат командиром взвода, как древо. На часах было 8.23. Теперь оставалось лишь ждать.